Роман Чейнсоу черный. Пожалуйста, пусть он умрет. Привет. Я стал абсолютно случайным свидетелем совершенно ублюдочной истории. Я должен всем рассказать. Я тоже живой человек, и мне страшно. Я не могу нормально спать уже неделю. Я не буду добавлять ничего от себя сверх необходимого для понимания сути события и не собираюсь ничего уточнять. Я замазал некоторые вещи, конкретные ориентиры, такие, как адрес дома. Это и так больше того, что я мог себе позволить. Те, кто всерьез заинтересуются, легко найдут все данные сами. Сперва я не собирался развивать пасть вообще, но это все очень, очень ненормально и неправильно. Может кто-то посильнее меня, возьмется за поиски правды о причинах случившегося, А мне просто надо очистить свою совесть перед парнем по имени Андрей. Мне кажется, что Андрей все еще жив. Это самое страшное. Я от всей души желаю ему смерти. Первая часть истории ⁇ это последние записи из блоков в ЖЖ. Блок велся много лет, я выбирал только значимые посты. Этот пост я нагуглил примерно за полчаса, когда сел искать информацию об Андрее. Вторая часть ⁇ Карандашные записи на обоих. Я привожу их не целиком, только выдержки, чтобы судьба парня стала вам понятна. К тому же, там слишком много личного, а на то, чтобы перепечатать все записи, ушла бы не одна неделя. Часть 1. Блок. Запись от 8.22 утра 25 ноября. Офигеть, наш дом расселяют весь целиком. Вчера весь дом под вечер здорово так тряхнуло, качалась люстра в зале и тарелки в сушилках, но ничего не разбилось. Вроде слабого землетрясения, хотя было похоже больше на 5 секунд сильной вибрации всех стен, а не на толчки. Подскажите-ка, когда в Москве последний раз фиксировали землетрясение? Полагаю, никогда. При землетрясении должны быть отдельные толчки. Я не успел про это написать, а сегодня с утра какие-то административные тетки в сопровождении ментов бродят по квартирам с подписными листами. Запретил матери подписывать что угодно. Сейчас надо ехать на работу, во дворе кипиш, и кто-то говорит в мегафон. Посмотрю по пути, потом отчитаюсь. Запись от 14.41, 25 октября. Вообще непонятно, что происходит. Когда шел к остановке, уже подвозили лысых солдатиков в крытых грузовиках. Толстый мент перекрикивал бузящих людей в свой матюгальник и говорил, что по результатам исследований наш и соседний дом, то есть почти весь двор, признаны ядовитыми. Типа при строительстве чего-то намешали в бетон, дома были экспериментальными, а теперь выяснилось, что стены выделяют яд и мы все умрем. В муках. Если срочно не эвакуируемся. Жители крыли мента болтами и требовали объяснений. Еще мент утверждал, что про землетрясение ничего не знает. У него, мол, инструкция. «Апдейт. Звонил матери. Солдаты строят временный лагерь из бытовок на территории почтового ящика. Никто толком ничего не объясняет. Толкуют про вредные материалы и что нужно срочно съезжать. В соседних домах вроде землетрясение не замечено. Дико довольные происходящим жильцы сказали. Постараюсь сегодня раньше уйти с работы». Запись от «12 ночи, 27 октября». Отвечаю на вопросы в комментах. Мой адрес? Дом 3, корпус 2. Я тут с детства живу, сейчас с матерью. У нас две длинные девятиэтажки и панелька стоят буквой П. Мой дом правая ножка. Расселяют обе высотки. Кипиш продолжается в велотекущем режиме. Во двор выходят люди с фонариками и кучкуются жители. Днем приезжали пиджаки из администрации или управы. Не уточнил. Что-то втирали и уговаривали для нашего же блага не спорить. Говорят, предоставят новое равноценное жилье в этом же районе. Солдаты оккупировали ящик. Интересно, будут силком выселять. Подгребайте, кому интересно. Запись от часу 15 дня, 27 октября. Докладываю обстановку. Телевизиончиков не видно. Кто-то уже начал съезжать, поверив в яд в стенах. Оказывается, в двух наших домах живет просто дофига людей. Мать сомневается, скооперировались с соседками, держусь с ней связь как с полевым агентом. Я лично не знаю, что и думать, со здоровьем никаких особых проблем никогда не имел, хотя и вырастут. А тут такая срочность, прям вот приказ сейчас же всем в панике бежать. Дома собираются сносить, кстати, уже ставят вокруг заборчики, ограждают весь двор. Кое-где жители забора уронили. Говорят, кому-то уже предлагали варианты для расселения на выбора. вроде даже метраж увеличивают за неудобство администрация трясет документами и напирает на то что это все ради нас и глупо жаловаться апдейт почтовый ящик это так мать и все местные называют корпус совкового еще не который у нас стоит в углу двора честно говоря не знаю почему именно ящик институт совсем маленький одноэтажный по слухам здесь есть этажи под землей стоит за забором но его весь закон подъезда хорошо видно Я даже не знаю, работает он или нет. Мы пацанами лазили туда через подкоп, а сторож гонял. Сейчас там грузовики и бытовки вояк. Вояки вроде не букуют на местных. Апдейт 2 Нет, про землетрясение официальные лица ничего не говорят. Зато среди жителей ходит упорный слух, будто метростроевцы что-то рукожопа прям под нами взорвали. Там вроде как техническую ветку строят. И теперь дома могут в любой момент рухнуть, ибо подземные пустоты и грунтовые воды. А вредное вещество – это так, для прикрытия в пользу бедных. Пойду вечером под окнами, поищу трещины в стенах. Трясло все-таки знатно. Запись от 15.43, 29 октября. Мать все же решила съехать. Видимо, все серьезно, чтобы там ни было. Говорят, предлагают хороший вариант в доме прямо через дорогу. Ну окей, считай новая двушка на халяву, если не обманут. Только вещи и мебель переносить будет, чувствую. Кстати, о серевнушении и индуцированных психозах. Люди жалуются теперь на плохое самочувствие, бессонницу и тошноту. Но еще бы, так накрутить обывателей. Дайте мне радиоточку, и я переверну мир. Сосед, местный шизик, условно назовем его дядей Петей, потому что я хз как его зовут, просто пару раз мелочь уделяла на обохмел, всем рассказывает, что мы стали жертвами секретного эксперимента. Мол, в говне моченые из ящика что-то начудили, а нам теперь расхлебывай. Дядь Петя утверждает, что служил в КГБ, и ему виднее. Делает таинственные глаза и божится всякого рассказать, под коим предлогом клянчить денег. Апдейт: Телевизиончики проснулись наконец, ходят, берут интервью у жителей и гор администрации. А еще строительная техника стягивается, и начали рубить деревья. Вот это очень жалко. У нас очень зеленый двор всегда был. Сфига ли они так торопятся? Очков в пользу версии дяди Пити. Запись от 8 утра 2 ноября. Кончаем паковать шмотки. Вы когда-нибудь задумывались, сколько у вас вещей? Это звездец, и главное, чего не коснись все нужное. Человеку свойственно обрастать хламом. Ходил смотреть новую квартиру. Ну что, вроде нормально. Планировка похожая, только девятый этаж вместо восьмого. Ремонт даже есть. Вот только страшно уродливые обои на кухне, моющиеся в баклажан, придется переклеивать. Ключи под роспись отдали. Нотариус, все дела... Я-то до последнего опасался на юбке со стороны любимого государства. Наш дворик стремительно пустеет. Я излишней ностальгией не страдаю, но все же как-то грустно. Зато у меня будет место в первом ряду нашего взрыва тысячелетия. Они же не собираются дом вручную разбирать. Запись от 10 вечера 5 ноября. Господа, вы любите всякую мистику? У меня для вас тут таинственная загадка и загадочная таинственность. Окна нашей новой квартиры, я уже говорил, выходят аккуратно старый дом. И мне наши бывшие окна прекрасно видно. Так вот, по вечерам весь дом темный, свет даже в подъездах не горит. Зато свет горит в моей бывшей комнате. Явно электрический. Мы когда съезжали, лампочки по-жидовски не выкручивали. Но я железно помню, как выходя из осиротевшей комнаты, щелкнул выключателем. А теперь там по ночам горит неяркий желтый свет. И вообще, разве не должны были отключить уже все коммуникации? Что думаете? Запись от 11 ночи 6 ноября. Касательно бомжей и прочих предложений из комментов, сильно сомневаюсь. Оказывается, когда дом готовят к сносу, двери всех подъездов тупо намертво заваривают. Сам видел, прямо сверху донизу заварена дверь. Такая безысходная. Окна нижних двух этажей строители выбили и закрыли наглухо листами жести, Посадили их на болты Кошачьи лозы в подвал перекрыты Может кстати свет горит и днем, просто при солнце не разглядеть Дата сноса назначена на выходные, 11 числа в 11.30 Инструкции по всему кварталу расклеены Будут три предупреждающие сирена, а потом бабах Взрывают по очереди, наш дом первый в расстрельном списке Запись от 9 вечера, 8 ноября Ну все, друзья, я решился. Спать спокойно не смогу, если не узнаю, что там за свет такой в моем окне. Жути нагоняет немножко, ага. Выяснилось, что есть такие специальные люди, которые охотятся за недавно расселенными домами и лазят туда за хабаром. Нас в такой спешке выселяли, что Хабара должно быть до задницы. Хотя кому весь этот хлам нужен, мани приложу. Мне кажется, бравые сталкеры делают это просто из любопытства и шило в задницу. Действительно ведь, интересно, заброшенный многоквартирный дом. Исследую не хочу, главное внутрь пролезть. Рассказал им детали, как запечатан, как охраняется, где лучше подходить. Возьмут меня с собой, ну и из солидарности проникать будем через первый этаж моего подъезда. Плюс я рассказал, что в нашем подъезде, на втором этаже, вдова старенького профессора-коллекционера жила. Набор сушиных бабочек, банки с препаратами и все такое. Это правда, я малой был у них в гостях, а вдова при переезде могла с собой и не забирать мужа на добро. Дату заброса назначили накануне сноса, раньше не успеть их группе собраться. Кстати, еще раз подтвердили, что на их памяти так оперативно ни один заселенный дом не раскидывали. Таинственная авантюра. Обязательно все в деталях расскажу, если менты за жопу не возьмут. Ну, если даже и возьмут, все равно расскажу, только позже. Запись от двух ночи, 10 ноября. Только что видел человеческую фигуру в окне своей старой комнаты, в заброшенном и закрытом намертво доме. Я совершенно точно, на 110% уверен, что меня не переглючило. И нет, я не пил по поводу пятницы. Заигрался немного в меч и магию, пошел, налил себе чаю, подошел к окну еще раз на цель предстоящего завтра проникновения со взломом. И в окне моей комнаты, все так же тускло освещенным, кто-то стоял и по-моему смотрел вот прямо на меня. Я почти уронил чай, вот только теперь мне точно не по себе. Дом стоит темной длинной громадой и знакомым вообще больше не выглядит, из него как будто ушла вся жизнь. Она и ушла. Кто там может быть, да никого там не может быть. Абдейт, Это пиздец, полный пиздец. Фигуры в окне я больше не наблюдал, но тут мой мобильник зазвонил, неизвестный городской номер. Я на всякий случай ответил. Мать к подруге отчалила на выходные. Может, случилось что? Знаете что? Истеричный хриплый голос в трубку. Не ходи туда, не ходи! Не ходи в старый дом, понял? Не ха... Я сбросил, и швырнул трубку как раскалённую. Блядь, как страшно. Что-то я передумал насчёт заброса. Что за херня? Объясните мне. Телефон отключил, что разодёрнул. Запись от пол третьего, десятого ноября. Друзья... Происходит что-то дико странное. Думаю, какой-то умник решил меня напугать. Ему даже вчера удалось. Короче, по порядку. На включенный утром телефон сыпались смс Шесть от оператора. У меня четыре пропущенных звонка со вчерашнего городского. И еще два с неизвестных номеров. Не гуглятся. Две смс содержательные. Еще с двух неизвестных номеров. Уже других. Вот текст. Первое: Не лезь, куда собрался. Вторая. Приветик. Не ходи в старый дом, прииз... Первый номер не отвечает, второй вне зоны доступа. У меня были планы на утро, а именно сгонять в магазин, купить муравьиную ферму, я обещал тут рассказать. Вкратце, у сына близкой подруги матери, к которой она и поехала, день рождения. И он, неплохой малый, любит всякие эксперименты и энциклопедии. Муравьиную ферму он хотел давно. Это такой полупрозрачный аквариум, куда сажаешь муравьев и они строят колонию. Заодно я хотел купить фонарик. И вот выхожу из квартиры и вижу краем глаза, как на пол планирует какой-то листок. Это была записка. Угадайте, что? Да, от руки написано: Не входи в тот дом, брат. Брат, блять. На обратном пути в метро я присел покурить на скамейку в маленьком парке. Мне хотелось как следует обдумать происходящее. Почти сразу на другой конец скамьи сел какой-то невзрачный мужичок и стал искося на меня поглядывать это бесило, тем более пустых скамеек вокруг навалом. Я встал чтобы пойти домой и тут этот -то мужичок явно стесняясь ко мне обратился: Слушай, друг, ты это хм, ну сиди лучше дома сегодня. Я и так был на взводе, а тот откровенно не выдержал как по мне шутка затянулась. Я схватил мужика за куртку и сказал объясниться на месте. Он задергался, но я малый довольно крупный, как вы знаете. Он сказал, что ему просто ночью кто-то звонил, не назвался, рассказывает, что такому-то парню, зовут Андрей, угрожает опасность. Он, мол, решил залезть в один пустой дом, а это для него ужасно опасно и нужно его предупредить и отговорить во что бы то ни стало. Что опасного-то не уточнил и сказал, что примерно в такое-то время Андрей пойдет через этот парк, описал его внешность. Мужик сперва не воспринял всерьез, но голос в трубке звучал отчаянно, вот он и решился. Мужика я отпустил и извинился. Мне показалось, что он не врал, а правда хотел как лучше. А теперь, что я обо всем этом думаю? Я всегда ценю хорошую шутку, но это перебор. Если утром я начал было сомневаться, то теперь я точно слазю в старый дом. А ты, шутник сраной, можешь уже завязывать. Я уверен, что ты это прочитаешь. Мужик тебя спалил. Моя ошибка в том, что со сталкером я договорился на форуме публично. То, что ты узнал даже мой новый адрес, меня напрягло. А когда я напряжен, я злюсь. Я встречу тебя, об колено поломаю, так и знай. Подурачился и будет маньяк, блядь. И прекрати доебываться посторонних людей. На этом все. всё. В целом согласен, фигуру в окне это не объясняет. Если только шизик-шутник специально ради этого туда не полез, в чем я лично сомневаюсь. Ничего, забросимся, посмотрю что к чему. Запись от часа ночи» 11 ноября. Ну вот и все, Я собрался. Оделся, соответственно, случаю. Во все дачное. В фонарик батарейки вставил. Чувствую себя Кали Блумквистом. Ждите разгадки тайного света в окошке, а потом в репортаже о сносе. Апдейт. Проверил почту. Три сообщения от новых адресов. Мужик, я не знаю, кто ты, но не делай того, что собираешься. Сиди дома. Ну и так далее. В общем, понятно, уже неинтересно. Часть вторая. Заброс. Вы прочитали последнюю запись, которую Андрей оставил в своем блоге. Теперь необходима моя прямая речь. Я один из тех, кто забрасывался с Андреем в его бывший дом. Именно я переписывался с ним на нашем форуме. Ветки про расселенные дома. Мы встретились в час 30.11 числа. Быстро познакомились и пошли на объект дом охранялся в неведомкой или чоп неизвестно но не особо тщательно приладив лестницу к заранее выбранному окну мы болторезом перекусили крепеж и как можно тише отогнули угол оцинкованного листа когда все залезли стремянку втянули внутрь все по обычной схеме новичок в таких делах андрей вел себя более чем профессионально мне жаль что уже нет шанса познакомиться с ним поближе Мы начали осмотр с квартир первого этажа, те, что были заперты, вскрывали по возможности. Хабара было действительно много, как на корабле призраки. жильцы многое оставили в спешке. Как уже говорилось, на моей памяти такая короткая дистанция от начала расселения до сноса была заявлена впервые. Андрей побродил со мной по первому и второму этажам, затем сказал, что хочет подняться в свою квартиру. С ним никто не пошел. Мы хотели пройти все квартиры планомерно и в идеале успеть вылезти на крышу. На все у нас было заложено не более часа. Я светил пока К, другой участник заброса. Монтажкой пытался отжать дверь запертой квартиры на втором этаже. Я видел, как Андрей поднялся по заваленному мусором лестничному пролету и скрылся наверху. Я видел Андрея последним. Спустя 30 минут, когда случилась тревога, мы штурмовали на четвертом и пятых этажах, а Андрей все еще не вернулся. Возможно, кто-то из нас по неосторожности светил фонарем в окна, но это было бы странно, так как все ребята опытные. Фотовспышка исключена. У нас правило, если брать с собой фотик, то вспышка отключается и на всякий случай заклеивается. Никто из наших не шумел. Как бы то ни было, что-то всполошило людей внизу. Раздались крики и голоса, и из окон мы выпалили людей с фонариками во дворе дома. Потом открылись ворота, упомянутого в блоке НИИ. Выбежало человек 20 солдат и несколько гражданских. У солдат было оружие. Объяснять не надо, что так дома под снос у нас не охраняют. Понимая, что мы встряли, я объявил срочную эвакуацию. На случай запала у нас тоже был план. К тому же, точка залаза находилась на другой стороне дома, дом длинный, у нас все шансы потихому уйти. Я бросил рюкзак и побежал наверх, чтобы забрать Андрея. Он упоминал, что жил на восьмом этаже. Пару раз пришлось перелезть через брошенную на лестницах старую мебель на пролете с седьмого на восьмой. Ноги утонули в обрывках обоев и другом мусоре. Добравшись на место, я увидел свет в одной из квартир. Горела настольная лампа, в других комнатах не было ничего. Я шепотом звал Андрея, матерясь про себя. Проверил все квартиры, поднялся на девятый и проверил там. Посветил, люк на чердак закрыт на замок. Я никого не нашел. Андрей просто исчез. Времени у меня больше не было. Я решил, что оставлю лестницу и пусть он потом выбирается с объекта сам. Своя жопа дороже. Тут речь явно идет не просто о ночи в отделении. Но по пути вниз я понял, чем меня еще в первый раз привлекла куча обрывков обоев, в которые пощикало откутанули ноги. В темноте я заметил это чудом. Во-первых, куски бумаги в розочку были сплошь исписаны карандашом, это тянуло по объему текста на войну и мир. Во-вторых, вся куча состояла из совершенно одинаковых обрывков. Повинуясь порыву любопытства, обливаясь потом из бешено колотящимся сердцем, я собрал с пола столько, сколько мог унести, часть засунул под ветровку, часть обнял и с этой огромной охапкой побежал дальше. Я взял не все, не больше половины, а что-то потерял по пути. Уже снаружи, перебегая через дорогу по направлению к заранее намеченным неосвещенным гаражам, я услышал крики появившихся из-за угла дома людей. Даже опасался стрельбы в спину, учитывая прочие обстоятельства, но никто не стрелял. Дайте-ка я еще раз объясню, зачем потратил столько времени на сбор бумаги. Обрывки обоев исписаны от руки различным текстом, но сами обрывки одинаковые практически абсолютно. Форма, сходная линия обрыва, ворсинки на ней. Присохшие следы клея и прилипшие кусочек штукатурки. В одном и том же месте дырка от гвоздя. Я готов поставить что угодно на то, что эти обрывки идентичны даже на молекулярном уровне. На этом я заканчиваю свой вклад в описание случившегося. Ниже дам без каких-либо изменений текст некоторых из листов, расположенных мною приблизительно в хронологическом порядке, если в данном случае этот термин вообще уместен. У меня ушло порядочно времени на расшифровку, и в процессе волосы много раз вставали дыбом. Часть листов пронумерована. Читайте, выводы делайте, какие хотите. Я свой долг считаю исполненным и снимаю с себя всякую ответственность. Часть третья. Записи на обоих. Неподписанный лист. Кажется, я в ловушке. Мне нужна помощь. Меня зовут Андрей Александрович Глебушкин. Я нахожусь по адресу Москва, Вау, улица... 3-дробь-2, пятый подъезд, квартира 175. Мне кажется, что я оказался в какой-то ловушке аномального свойства. Мне кажется, какой бы это дичью ни выглядело, что я сдвинулся назад во времени и оказался заперт в доме, приготовленном под снос. 3-дробь-2... Я здесь не могу покинуть пределы двух верхних этажей. Но видимо могу передавать наружу записки. Если мне никто не поможет, дом взорвут вместе со мной внутри. Завтра же утром. Я не понимаю, что происходит, но надежды у меня почти не осталось. Неподписанный лист. Происходящее чудовищно. Я ничего не понимаю. Необходимо сложить все в систему. По порядку. Я проник в собственную старую квартиру, чтобы выяснить, почему в ней горит свет. Это оказалась старая настольная лампа, стоящая на паркете у батареи. Еще мамина лампа. Мне всегда заедала кнопка. Никакой загадки. Я подошел к окну, и вот тут это случилось. Землетрясение, как в первый раз, но гораздо сильнее. Я очень испугался, так как решил, что снос дома перенесли, и сейчас все здание превратится в груду кирпичей. Но это был не взрыв, а какая-то вибрация. Вибрировали стены, стекла, воздух и даже зубы в черепе и глаза. Я ощутил отвратительную вибрацию всем телом, а потом все резко прекратилось. Я все еще стоял у окна, согнувшись и держась руками за живот, а когда поднял голову, то увидел, что в моем окне моей новой квартиры в доме напротив горит свет. А потом в окне пустой квартиры появилась фигура. Вот чёрт. Блять, я кажется понял. Чёрт, чёрт, чёрт! Судя по всему, сейчас вечер 10 октября. По моему же субъективному времени, сейчас должен быть вечер 11. Меня зовут Глебушкин Андрей, и я нахожусь по адресу... 3D2, 5 подъезд, 8 этаж. Если читаете это, пожалуйста, помогите мне. Лист, помеченный номером 2. Система. Нужна система. Важно соблюсти последовательность. Я все понял, сейчас паника прошла. Что было? Я подошел к окну, началось землетрясение, и я оказался на сутки в прошлом вместе со своей квартирой, двумя соседними квартирами, лестничной площадкой и куском лестницы, ведущей вниз. Все это сдвинулось вместе со мной, все это я назвал пузырь. Он неровный. Я в петле, в десятом гребаном ноябре. Не могу покинуть этот пузырь. Я видел себя. Система. Я не могу покинуть пузырь, потому что упираюсь в абсолютно непроницаемую и прозрачную стену. Так фантастики описывают силовое поле. Предметы сквозь него проходят. Есть и некоторые иные закономерности. Исследовав свою тюрьму, я определил ее границы. Оторвал отклеившийся кусок обоев и стал делать заметки, найденным на полу карандашом. Потом выкинул записку сквозь стену пузыря. Она просто спланировала на площадку ниже. В окне я видел самого себя 10 числа. Тогда же, в субъективные сутки назад, я в тапках и с кружкой чая увидел себя в окне пустого дома и пошел писать пост. За пределами моего пузыря время примерно с двух ночи 10 по 2 часа ночи 11. И это замкнутая петля. В ее конце я в компании сталкеров браво вламываюсь в окно, с фонариком и в экипировке, и я семью этажами выше, до крови впиваясь пальцами в лицо, оставляя на щеках красные полосы. Происходит сдвиг. Голова разламывается при попытке все это понять, сопоставить факты. Я старее, чем он, потому что при сдвиге я сохраняю всю память. Невозможно представить, насколько старым я могу здесь стать, но синхронизация невозможна. Кричать бесполезно. Мои истошные крики должны быть слышны, но дом 10 числа был пуст, и я напрасно оглашая воплями темную шахту подъезда. Надеяться, что он заметит мои покрывающие полплощадки послания, бесполезно. Потому что я уже не заметил, когда поднимался сюда. Когда происходит сдвиг, все внутри пузыря возвращается к состоянию на 2 часа ночи 10-го. Кроме моей памяти, она непрерывна. Например, возвращается удобно свисающий кусок этих самых обоев и неисписанный огрызок карандаша. Но то, что я выталкиваю из пузыря, оно сохраняется. Я могу создавать дубликаты предметов, если бы в этом был еще смысл. Господи, какой кошмар. Лист, помеченный номером 12. Я помню все, но голода и жажды нет. За отведенные мне повторяющиеся циклом сутки особенно не успеваешь проголодаться. Солнце восходит и заходит, одни и те же люди и машины под окнами. Скоро я запомню их всех. После обеда прибегают дети, чертят на чистом асфальте над теплотрассой классики и под громкую считалку играют на дороге минут 15, прямо подо мной. А я просто смотрю на них сверху раз за разом. Ни в одной из доступных мне комнат я не могу открыть окно, чтобы пускать самолетики с просьбами о помощи, но смотреть удобнее всего из моего окна. Здесь пузырь заканчивается в паре сантиметров от стекла, у меня тут маловато развлечений. Раз, два, это не только слова. Три, четыре, меня нет в этом мире. Свет и телефон работают. Телефон я нашел у соседей. Конечно, я сперва позвонил себе. Только напугал. Но напугал, как видимо, недостаточно. Телефон подруги матери, к которой она поехала, я не знаю. Менты, МЧС и прочие не воспринимают всерьез. Когда обманывают, сочиняя разнообразные истории, они приезжают к опечатанному дому, говорят внизу с охраной и уезжают. Вероятно, проклиная про себя чертовых телефонных хулиганов. Теперь большую часть цикла я лежу на полу и набираю телефонные номера наугад. Сперва делал это хаотично, потом перебором. Сколько времени уйдет на то, чтобы перебрать всевозможные номера? Что ж, времени у меня теперь в избытке. 5, 6, у меня для вас есть весть, 7, 8, как наступит осень, 9, 10 вас всех повесят. Когда трубку берут, я пытаюсь уговорить людей связаться со мной, передать очень простое сообщение. Не ходи. Под разными предлогами. Изредка кто-то даже соглашается. Я не верю, что это сработает. Конечно нет, ведь я уже здесь. Уже не послушал предостережений. Просто очередной гребаный парадокс. Лист 84. Неужели совсем никакого выхода нет? Лист, помеченный номером 211. Используя ножку от разломанного стула в качестве рычага, я открыл шахту лифта и немедленно бросился в нее. Это было с десяток циклов назад. Теперь это мое хобби. Пара секунд чувства свободного падения, рвок, и мы начинаем все сначала. Каким только образом я не пытался себя убить. Лист, помеченный 1505. Мамуль, я надеюсь, ты хорошо проводишь свой уикенд. Как видишь, я тоже не скучаю. А когда-то мне нравился фильм День с рука. Лист, помеченный 4650. Что-то я сбился за счет. Стены обновляются, делать засечки нельзя. Всем привет. Это все еще я. Я все еще жив. Все ушли, а я вот остался. Ушли, оставив меня тут. Я бессмертный, как вампир. Все мечтали стать вампирами. А повезло мне. И к тому же... Заберите меня отсюда. Лист, помеченный каракулями вместо номера. Хожу, потом сижу, потом хожу. Немножко плачу. Перепробовал все. Невыносимо. Невыносимо. Мамочка. За что? Они должны были взорвать ебаный дом! Неподписанный лист. Ненавижу тебя. Стоишь там, сука, смотришь там. Пьешь чай свой. Как же ненавижу тебя. Все из-за тебя. Я тоже хочу чай. Я не помню, какой чай на вкус. Только вкус пыли, крови, бумаги. Прошу, мне нужно просто немного чая. Просто немножечко чая. Пожалуйста. Неподписанный лист. Они знают, что я тут. Они знают, что я тут. Они знают, что я тут. Неподписанный лист. Никто не собирается меня спасать. Они знают, но не собираются. Они не взорвали дом. О, Господи. Они поэтому не стали взрывать дом. Они принесли оборудование, но сами не входят в дом. Взорвите дом! Неподписанный лист? Меня зовут Глебушкин Андрей. О, Господи. Пожалуйста. Пожалуйста, прекратите это. Взорвите дом. Не надо меня изучать. Просто остановите это. Просто Остановите это Неподписанный лист лист списан двумя повторяющимися фразами написанными кривым почерком печатными буквами взорвите дом убейте меня